Из выгрузки дамп архива социальной сети ВК. Архив УФСБ России по Тюменской области рассекречено постановлением правительства РФ от 11.09.2073 года. Запись произведена согласно постановлению номер, место установки оборудования, улица, объект, гнездо. Время записи 02.25.03.10 0208 2020 года. Резолюция. Дело номер. На записи присутствуют идентифицированные голоса. Оуи Альфа Тимур Семенович Андреев, президент мотоклуба Сибирские соколы. Оуи Казначей Дмитрий Петрович Джиганшин, вице-президент мотоклуба Сибирские соколы. Оуи Знахарь Роман Георгиевич Кридин, член мотоклуба Сибирские соколы. Оуи Лис. Глеб Владиславович Полянский, член мотоклуба Сибирские соколы. Альфа. Начнем, пожалуй, братва. В общем, дело такое. Той ночью мы немного под замес попали. Казначей. Слышали уже. Тим, что за человек этот Иван? Он так понял, втянул во все это. Альфа. Свой человек, брат. Ты на мероприятии в прошлом году не был, а он здорово помог нашим под Питером. И раньше пересекались неоднократно. Правильный наш мужик. Казначей. Ищи чьих он хоть? Чё-то не помню среди побратимов. Альфа. Он не клубень. Знахарь. Вот как. Альфа. но а мужик правильный. Так бывает, Ром. Казначей. Да ясно, чё. Ты говори, что за замес? Блин, весь регион на ушах. Губер в управе ночует. Менты, комендантский час и разговоры, блин, дичь какая-то. Альфа. Тому и собрал совещание. Наши должны знать. И не дергаться попусту. Знахарь. Из проспектов пара ребят в ментовке до сих пор. Попались на кордоне. Один за городом живет. Нифига не захотел мириться. В общем, словом за слово. Хером по столу. Ну, понятно. Альфа. Решим. Утром вытащим. Знахарь. У нас с ним не очень складывается в последнее время. Альфа. Иван поможет. Знахарь. Вот когда же, Альфа. Не сомневайся. В общем, мужики, дело такое. Даже прям не знаю, как и начать-то. Лис. Тим, а может я тогда, а? Альфа. Давай, у тебя точно язык подвешен. Лис. В общем, ребят, дело такое. Начну по порядку. Все помнят, что за шухер устроили ночью менты. Да и не только менты. Там вообще все были, как потом выяснилось. Официальное оповещение пришло в час тридцать, в час, жителям запретили покидать дома. Наши некоторые в частном секторе жили, оповещений не получали. Где-то к часу по улицам пошли патрули, отлавливали людей и отправляли домой. Особо буйных закрывали. Вообще они идиоты, конечно, чуть панику не спровоцировали. Но это все знает. это я так, для иллюстрации. Мы с Тимом были тогда, когда Иван позвонил ему. Они застряли на въезде в город, попросили помощи. Им надо было к нам попасть. По телефону ситуацию расписывать не стали, мало ли. В общем, подорвались мы и поехали по обходной через Новый парк. Там по велодорожкам как раз объехали кордон на трассе. С Иваном была целая компания. Пар баб, два пацана молодых и какой-то мужик занюханный. В общем, неважно. «Из этих двух пацанов был один, который Даниилом назвался. Он рассказал, что знает причину Шухера. Вроде как в НИИ криосферы работали с опасным образцом, который недавно извлекли из мерзлоты и случилась авария, из-за которой... Ну, в общем, часть этого образца угрожает городу. А он вроде как может эту угрозу убрать. Знахарь. он что, типа радиолог какой или что-то в этом роде?» Лис. «Нет, не радиолог». Но парень не с простых, факт. Да там и не про радиацию было, если уж на то пошло. Знахарь. Зараза, значит, твою ж мать, ненавижу эту хрень. Лис. И не зараза, ребят. Короче, то, что я скажу дальше, будет звучать, ну, немного диковато. Просто, знаете, это правда все. Мы с Тимом не упоролись и видели это все своими глазами. Понятно? В общем, серьезно отнесите, лады? Альфа. Я чую, что дело серьезные мужики. Ваня не тот человек, который по мелочам напрягаться будет. Только поначалу решил, что это просто разборки, очень высокого уровня. Ну, если впишемся, то много получить можно было. И не только бабла. А еще этот, Даниил, на первый взгляд соплей перешибешь. Тощий какой-то, нескладный. Но если в глаза посмотреть, блин, как будто в пропасть глядишь. Я тогда и понял, что он не от мира сего. Вписаться я, короче, решил по полной. Ваня попросил с собой стволы взять, и я не стал отказывать. Лис. Мы сначала тоже через парк двинули обратно, но Иван вовремя заметил, там патрули с фонарями шнырять начали. Ну, мы решили берегом выходить. Моты пришлось оставить на парковке.